Глава третья. Чудотворец. В это достопамятное утро 14 апреля 6954 года в сторону града Мурома и впрямь шел пешком знаменитый целитель и чудотворец, рязанский епископ Иона. Летосчисление велось от сотворения мира. Год начинался 1 сентября. Таким образом, 6954 год длился от 1 сентября 1445 до 31 августа 1446 года от Рождества Христова. Примечание редакции. За ним ехала повозка, запряженная парой лошадей и управляемая слугой Петром, а также небольшой отряд охраны, шестеро лучших ратников Дмитрия Юрьевича Шемяки, щеголевато-одетых на красивых гнедых и бурых рысаках. Слева и справа от семидесятилетнего праведника шли двое молодых монахов, недавно постриженный Фома и пока еще Реософорный Геннадий. Подошвы грубых юхтевых сапог звенели на скрипучем морозном снегу, и настроение у всех троих было отменное. с этим летом будут изрядные», — заметил бодрый старец. «На филипповках постных овсяных оладушек наедимся». «Только бы война не расплескалась пуще прежнего», — вздохнул Геннадий. «Не распляшется», — ответил Иона. «Не вижу войны ни летом, ни осенью, тихо будет». «Ну, дай-то Бог» улыбнулся Фома. Ему хотелось еще что-то сказать, но радость жизни и молодости столь сильно переполняла его, что слова все куда-то улетучились. «Святой отец, а я вот все хотел спросить про рога», начал было Геннадий, но и он и перебил его сердито. «Сколько раз, говорю, не называйте меня никаким таким святым отцом, просто батюшкой». — Простите, батюшку, — смутился послушник. — Так это про рога-то. А что рога? — хитро усмехнулся епископ. — Может, они и впрямь растут у злодея. — А разве не точно, что растут? — удивился Геннадий. — Ну, как сказать, с того самого дня, как Шемяка подло обезглазил василья У него начались головные боли в двух местах, справа и слева от темечка. Я ему возьми, дай и скажи, мол, рогам. Он испугался, как рога. А так, говорю, кто крестолобзание нарушает, у того случается, чертовы рожки и прорезываются. Другой бы, глядишь, и не поверил, а Шемяка хоть и подл, но иной раз бывает простодушен. Видит, свербеж в башке не прекращается, внял моим угрозам, потому и послал меня в Муром за Васильчатами. Хотя, кто ведает, глядишь, по моему слову, у него и впрямь рога начнутся. — Возможно ли такое? — спросил Фома. — В мире ничего невозможного нет, — ответил Иона. Случается, что и свинья венчается, да никто того не видал. «Я все же рогами сильно любопытствуюсь», — гнул свое Геннадий. «Бывало ли такое, чтоб у живого человека вырастали?» «Говорят, будто карп-стригальник в Обскове у какого-то иерея в лосы ровнял и обнаружил у него на темени махонькие копылки» едва-едва прорезавшиеся, и оттого, мол, поднялась в нем смута на все духовенство. Так ли это? — Того не ведаю, — пожал плечами епископ. Я в тот год только-только народился, когда песковичи Карпа и дружка его Никитку толпой разорвали. А что до тамошних иереев, То положа руку на сердце, они тогда в Пескове сильно развратились и без большой мзды ничего делать не хотели. «Значит, что же, стригальники за правду пострадали?» — спросил Фома с удивлением. «Вовсе нет», — возразил Иона. «По делом им окаянным, была бы их правда, когда б они от немца корысти не имели. — От немца? — вскинул брови Фома. — А то! Всякая ересь на Руси, либо от жида, либо от немца. Страшно поперек глотки, им наша вера истинная. Как только появляются честные смутьяны, наподобие того же Карпа, немец тут как тут, и, глядишь, получается что начинает с мутьян заслуженного обвинения на попов-мздоимцев, окончает напрасленный на всю церковь православную. Хочет больной зуб выдрать, а вместе с зубом и голову отрывает. Полагаю, у того иерея никакие не копылки, а обыкновенные жилваки, какие случаются повсюду, на теле могут вырасти. Карп же давно вкупе с Никитой, диаконом, Сотрапезно против духовенства речи вел. Вот и померещилось ему, что у иерея рожки растут, и пошло-поехало. Сначала беспорядки церковные обличать стали, а потом, подучаемые немцами, они и вовсе всю иерархию отвергли, коготок увяз всей птички пропасть. Коли, мол, священники за совершение таинств большую мзду имут, то и таинства сами по себе отменить надо. Крестить не надо, усопших поминать не обязательно. Никита поначалу самочинно причищать удумал, а после заявил, что и причастие пережиток. Вот гаденыш, возмутился Геннадий. Заблудшие вздохнул Иона. Жаль их, без покаяния гибель свою от народа приняли. А тут, как на грех, между Песковым и Новгородом раздоры начались. Песковичи зароптали на власть иерархов новогородских, и в ропоте своем убиенного Карпа возвеличили, и давай священников стричь, рожки у них искать. Оттого их стригальниками и прозвали. Теперь даже обычные стригальники чураются, когда их стригальниками называют. Мы, говорят, стригачи, а которые стригальники — те еретики песковские. Ведь подумать только, полвека ересь восставала, я уже при Фотии подвязался, когда и ему пришлось со стригальниками песковскими воевать. Оно бы, может, и быстро затухло, да ведь и у немцев тоже поветрие завелось. Не причищать, не крестить, икон не почитать, священникам коротко стричься. Фомата знает, его отец немец праведный бежал от такого бесовского учения, к православной вере обратился. И сам спасся, и сына своего спас от пагубы. Он теперь, Фома, с нами вот идет, и сие хорошо. — Очень хорошо, — с улыбкою кивнул Фома. — Ноги-то не болят еще, батюшка? — заботливо спросил и он, и Геннадий. — Не пора ли в повозку? — Да нет уж, до Мурома дойдем пехотою. Кладя руку на плечо послушника, улыбнулся епископ. Сухо-морозно, ничего не болит, не ноет, так бы шел и шел. Завтра, глядишь, все раскиснет, расхлябится, тогда и захочешь попутешествовать, да не сможешь. Все суставы заскрипещут, шагу не ступишь без крехота. А вот блаженный митрополит Фотий до самого смертного часа отличался завидным здравием, ничем не маялся и усоп, как младенец, тихо и безропотно. День и час кончины своей в точности предсказал. Причем ведь как среди прочих дней чистый наш четверг отмечен, множество чудес именно в сей день случается. Вот и к Фотию, муж святоносный именно на рассвете чистого четверга явился. И знайте, что если к вам подобное явление будет, то перво-наперво оградитесь крестным знамением. Ибо случается, что князь всех обманов приходит к гордецам в ангельском виде. Если перекреститесь, он тотчас исчезнет, а коли не исчезнет, «Верьте, это от Господа посланец». Так и Фотий поступил, осенился крестом, и светоносный пришелец одобрительно его приласкал за это, а потом и говорит, «Я не человек и не демон, но послан к тебе от Вседержителя слово сказать. Внимай себе и овцам стада своего, осталось тебе 400 дней прожить». Столько дает тебе Христос, дабы рассмотреть себя и паству свою, и приуготовиться. «Вот счастье-то!» — воскликнул Геннадий. «Эх, хорошо бы знать, сколько тебе еще дней намерено! Какая же вам, батюшко, благость выпала при фоте и подвязаться! А нам счастье, что мы при вас хотя бы сколько-то побудем!» И, — махнул рукой Иона, — куды мне до Фотия? Что ты, безумец, кого с кем сравниваешь? Он такие чудеса творил, что мне и не снилось, а каково мирил. А вот как не старался, а не смог отвратить бесчинств в А Фотий, когда великий князь Василий, сын Дмитрия Донского, в Москве скончался, Брат его Юрий Дмитриевич, тогда еще затеял свару, желая сесть на стол великокняжеский, наследничку, Василь Васильевичу, нынешнему затворнику Ублицкому, тогда еще десять годков только было. Фотий отправился в Галич, где Юрий уже полки собирал, и стал увещевать его не искать стола московского, тот ни в какую. Фотий ему отказал в благословении видал как не проклял, а лишь в благословении отказал И что получилось знаем знаем закивал геннадий, мор по галичу пошел то-то сказал иона, а я что тфуды да и только фотий отказом в благословении вражду присек, ведь испугался тогда юрий распустил полки, не пошел на москву. А я не только не благословлял, клял шемяку всяко и ничего. Смута меня не слухается. Оттого я до семидесяти лет дожил, а все в епископах, все только мечтаемый митрополит. Другого митрополита, кроме вас, никто не хочет в земле русской, промолвил с трепетом Фома. Толку-то, — фыркнул епископ. Вот иду за васильчатами, а удастся ли с их помощью примирить Шемяку с безглазым Васильем, не знаю. Погоду предсказываю, зубы лечу, родом помогаю. По мелочам все это. Главное же не удается. Ничтожен я по сравнению с блаженнейшим Фотием, хоть он и мореец был, а я русский. Мария южная оконечность лаконии на полуострове Плопонес в Греции, откуда был родом московский митрополит Фотий примечание редакции В этот миг внезапного самоуничижения Ионы мимо благодушных путников лихо проскакали четверо всадников. Мало того, что они не оказали никакого почтения, при виде старого иерарха, и не замедлили бега своих лошадей. Мало того, что вид их был весьма странен, и одежда выдавала в непочтительных всадниках иноземцев, к тому же большая льдышка выскочила из-под копыта третьей по счету лошади, на которой ехал невысоконький ездок, по-видимому, отрок. Выскочила и прямо в лицо епископу. На щеке у Ионы выступили капли крови. — Ишь ты! Скакуны какие! — помахал им вслед кулаком Геннадий. — Видали? — воскликнул Иона. — Только немца упомяни, он и тут как тут. Ровно черт, прости господи! Лукавого по клич он и явится, так и немец, рад примчаться на землю русскую, пакостить. Эй, худы поспешаете, непутевые, гляди, копыта ноги поломаете. Вот теперь еще с посещенной мордой в муром явлюсь. Сильно там покорябло? Да нет, батюшка, ничего, самую малость, — ответил Фома. — Дайте-ка я вам убрусец свой приложу, — подсуетился Геннадий, доставая платок и утирая кровь с лица епископа. Спаси, Христос! вздохнул Иона. Вот бешеные! И куды то они так несутся. А ну-ка, давайте сядем в повозку, да поспешим и мы. Подозрительны мне эти иноземцы. Подсадив епископа в повозку, Геннадий и Фома уселись подле него и велели возницы Петру ехать побыстрее. Может, догнать да всыпать? спросил у Ионы. Один из охранников, Андрюша, молодой внук боярина Федора Кошки, сына Федора Галтяя. «Резвые, резвые, да мы догоним!» «Не надо, Андрюша!» — отказался от мести епископ. «Пес с ними, сами себя накажут!» Каково же было всеобщее удивление, когда, проехав каких-нибудь полверсты, путники вновь встретили непочтительных иноземцев. Они озадаченно топтались посреди дороги, одна из лошадей валялась на снегу и задыхалась от боли в сломанной ноге. Отрок же, который на ней ехал, сидел рядом и громко переживал свое падение, вцепившись пальцами в ушибленную, а то и сломанную ногу. Тело хранителей Ионы окружили иностранных невеж, Грозно подбоченись и хмуро разглядывая их чудные платья. Под широченными подбитыми толстым мехом япончами выглядывали доспехи, головы покрыты большими плоскими шапками, а из-под япончей тонкие ноги, одетые узкими-преузкими штанами, обутые в черные остроносые башмаки. Самый по всему виду старший с тревогой схватился за рукоять меча, готовый мгновенно выхватить его из ножен. — Коленки не мерзнут? — гоготнул Андрюха Галтяев. — Это кто ж такие будете? По что праведника нашего поранили? — сурово спросил другой ратник, Федор Плещеев, брат верного воеводы Шемяки, Михаила, главного захватчика Москвы. Сидящий на снегу отрок попытался вскочить. Да не смог, упал и вскрикнул от боли. Старший иноземец сжал губы и громко произнес что-то по-непонятному. — Эй, Фома, — сказал тут епископ Иона, — не твои ли сородники часом? — Мои, — вздохнул молодой монах и стал вылезать из повозки. — Вот чудеса-то! —